Эпилог. Две недели спустя. В дверь позвонили, и я бросилась её открывать. «Кэти!» — я улыбнулась и крепко обняла девушку. «Ты сейчас так сильно меня обнимаешь, потому что бросила одну с Зеевым в Гет Ингт и уволилась?» — спросила та, похлопывая меня по спине. Я отстранилась, продолжая держать её за плечи. «Я говорила тебе уже двадцать раз, что мне очень жаль, но готова повторить ещё раз». Мне очень айда проехали, сказала Кэти с широкой улыбкой. Меня затопило облегчение, и она отошла в сторону, чтобы я могла обнять Изеева. Я пригласила их обоих внутрь, а когда Кэти, проходя мимо, сунула мне в руки бутылку, украшенную маленьким бантиком, Зеев произнёс: "Скромный подарок на новоселье, чтобы ты могла громко хлопнуть пробкой". Улыбнувшись, я повела их в гостиную, где уже стало довольно тесно. Парочку раскладных стульев я одолжила у Спенсера. Элли и Кейден притащили небольшой стол, на котором я расставила закуски и напитки, а Доун помогла мне украсить всю квартиру для вечеринки. Вопреки моим опасениям, ни один из друзей не удивился, почему я решила отпраздновать новоселье лишь через полтора года после того, как въехала. Все они предложили свою помощь и поинтересовались, что мне еще нужно из вещей. К данному моменту я стала обладательницей штопора, целой кучи новых специй, вязаного настенного коврика, множество сортов чая и нескольких растений в горшках, которые заняли столько места, что я могла бы обставить ими настоящую оранжерею, что, на мой взгляд, было просто великолепно. «Эй, ребята!» — крикнула я в комнату. Хотя музыка играла на всю квартиру, сразу несколько человек подняли головы. Элли и Кейден, стоявшие возле буфета, Исаак, удобно развалившийся в моем любимом кресле, Сойер, которая стояла перед моим ноутбуком с присоединенными к нему колонками и переключалась между плейлистами, Блейк, который занял весь диван, потому что ему нужно класть ногу на что-то высокое, и Скотт, который сел перед ним на полу и делил миску с чипсами. «Это Кэти Изеев, громко сказала я, надеясь, что Доун, Спенсер, Моника и Итан — которые минут десять назад скрылись у меня в спальне, тоже услышат. Я сомневалась, что хочу знать, чем они занимались там вчетвером, пускай дверь и была только прикрыта. «Вы хозяева Гет Ингт, да?» — спросил Исаак, переводя взгляд с одного на другую. Зеев кивнул. «Ага. Моя девушка уже давно уговаривает меня набить тату, но я пока не уверен», — произнёс Исаак, оглянувшись на Соер, которая в тот же момент повернулась к нему. Она с улыбкой пересекла комнату и села на подлокотник кресла. «Ты так говоришь, как будто это моя идея», ответила она и погладила своего парня по волосам. Такой мимолетный жест был полон любви, и у Исаака слегка порозовели щеки. «А разве нет?» Ухмыльнувшись, он поднял на нее глаза. «Нет, Исаак Теодор, и ты прекрасно это знаешь. Это ты предложил, а я просто поддержала твою идею и посоветовала сходить в студию, чтобы посмотреть, «Понравится ли тебе что-нибудь?» Вместо ответа Исаак потянулся вверх, обхватил её лицо руками и поцеловал. Он пробормотал что-то ещё, чего я не разобрала, однако от этого улыбка Сойер стала шире. «Я была очень рада, что эти двое, наконец, воссоединились. Они оказались самой милой парочкой среди моих знакомых. Хотя я никогда не признаюсь в этом, Доун. Мы же не хотим, чтобы Спенсер услышал и сошёл с ума. Конечно, приходи к нам, Исаак!» «Ещё у нас есть профиль в социальной сети и портфолио на сайте. Можешь взглянуть», — сказала Кэти и сразу достала свой мобильник, чтобы показать ему фотографии. Чуть позже всех четверых поглотила обсуждение возможных рисунков для тату. Я как раз собиралась заглянуть в спальню, когда в дверь снова позвонили. С колотящимся сердцем я подошла и открыла её. На пороге стоял Нолан. В одной руке он держал запакованный подарок, а в другой букет ярких цветов. Ни на первое, ни на второе я почти не обратила внимания, потому что не могла насмотреться на его лицо. То, что он здесь, до сих пор казалось таким непривычным и волнительным, как будто это в первый раз. Я отошла в сторону, чтобы он мог войти. Но он быстро бросил взгляд поверх моей головы, прежде чем одной рукой обнять меня за талию и притянуть к себе. Он поцеловал меня в висок, в щёку и, наконец, в ухо и ненадолго так замер. «Я по тебе соскучился», — пробормотал он. Прильнув к нему, я закрыла глаза. «Я по тебе тоже». Пару мгновений спустя мы оторвались друг от друга, и я улыбнулась, глядя на него снизу вверх. «Готов познакомиться с моими друзьями?» Нолан тяжело сглотнул, но решительно кивнул. Затем вручил мне букет и подарок, который был подозрительно похож на тонкую книжку. Сняв куртку и шарф, он добавил одежду в кучу, которая к тому времени образовалась из вещей остальных в моём несуществующем гардеробе. Нолан положил одну ладонь мне на спину, и мы вместе вошли в гостиную. Я прочистила горло. «Народ!» — крикнула я в комнату. Все повернулись к нам. «Это Нолан мой... эм... мой парень», — сказала я, указав на него и взмахнув рукой сверху вниз, как будто он какой-то новый предмет мебели — который я хотела продемонстрировать. Я моментально почувствовала, как загорелись щёки, пока ребята переводили взгляд с меня на него и обратно. Его ладонь всё ещё оставалась на моей спине, и когда я покосилась на Нолана, он совершенно не выглядел взволнованным. Его взгляд был полон уверенности, за которую я и цеплялась. Скотт заговорил первым. «Так-так, легендарный Нолан». Он обвёл его взглядом с головы до пят, а затем глубоко вздохнул. Нолан вопросительно скосил на меня глаза. «Легендарный?» — пробормотал он. «Лучше не спрашивай», — так же тихо ответила я. В этот момент из моей спальни вышла Доун и просияла при виде Нолана рядом со мной. Она бросилась к нам и крепко его обняла. «Здорово, что ты пришёл», — сказала она, сжав его плечи. А потом встряхнула его. «Ух, как же я рада!» «Больше похоже, что ты собираешься его убить», — заметил Спенсер, который тоже подошёл к нам. — Только потому, что я очень рада. Доун забрала у меня букет, который я продолжала держать в руке. — Давай сюда. Я пока его положу. А потом можешь сразу использовать вазу, которую подарил Кейден. Она испарилась вместе с букетом быстрее, чем я успела что-то сказать. — Мне нравится твоя прическа, — внезапно заявил Спенсер и подался вперёд, чтобы рассмотреть волосы Нолана как следует. Нолан сдержанно кашлянул. «Спасибо. Подкинешь какие-нибудь советы, как лучше укладывать длинные волосы?» — спросил Спенсер, проводя рукой по своей темной шевелюре. «Я как раз подумываю тоже попробовать отрастить. Просто дать им волю. Важно не сдаться на ужасной промежуточной длине», — ответил Нолан таким тоном, что я точно не поняла, серьезно он или пошутил. Спенсер кивнул и задумчиво посмотрел на Нолана. «Каким шампунем ты пользуешься?» «Похоже, это сигнал», — вмешалась Доун, которая в эту секунду вернулась из кухни с вазой. Она поставила букет на маленький столик с подарками, после чего потащила своего парня за руку обратно в сторону спальни. «Эй, я же еще не закончил! Теперь, Нолан, будет бывать здесь чаще. Тебе еще представится шанс задать ему все свои странные вопросы. Хоть войти ему дай!» Она добавила еще что-то, но я уже не услышала — потому что они скрылись за дверью. «Прости», — произнесла я, обернувшись к Нолану. «А он забавный. Он мне нравится». Нолан улыбнулся мне уголком рта, и меня накрыла волна облегчения. Я взяла его за руку и повела за собой к дивану, около которого ещё оставалось два свободных стула. Нолан занял тот, что стоял ближе к Блейку, и наклонился к нему. «Блейк, дружище, как твоё колено?» Блейку удалось выдавить из себя улыбку, однако выглядела она очень усталой. «Нормально, мастер Гейтс! А ты как?» «У меня всё хорошо, и чувствую, что в будущем будет ещё лучше». Блейк протянул ему ладонь, и Нолан её отбил. «Звучит многообещающий чувак!» Я хотела послушать их разговор дальше, но отвлеклась на подарок, который ещё не распаковала. Толкнув локтем Нолана, я приподняла заветный свёрток, на что он улыбнулся. «Давай открывай». «Можно открыть перед остальными?» — тихо уточнила я. Тем не менее Скотт услышал и выпрямился перед диваном, как сурикат. «Ничего неприличного там нет, если ты об этом подумала». Скотт разочарованно опустился обратно и отобрал у Блейка тарелку чипсов, чтобы зачерпнуть оттуда большую пригоршню. Однако всё равно с любопытством наблюдал за мной, когда я начала разрывать обёрточную бумагу. Под ней оказалась книжечка в чёрной обложке. Я вопросительно взглянула на Нолана, но тот терпеливо ждал, пока я открою первую страницу. Там было что-то написано его почерком. И, присмотревшись внимательнее, я поняла, что это рецепт ризотто с грибами, который он когда-то мне готовил. «Ты написал для меня кулинарную книгу?» — растерянно спросила я. Он покачал головой. «Я написал тебе книгу вещей, которые хочу сделать с Эверли», ответил он так тихо, что услышать его могла только я. Я медленно пролистала следующие страницы. На некоторых оказалось что-то простое в духе «Прогулка с Бином в горах», «Устроить марафон Басфилд-Ансолфт» или «Вместе сходить на концерт». На других же «Поужинать с моими родителями, чтобы вы познакомились поближе» или «Отпуск в Великобритании», Я уже собиралась открыть последнюю страницу, но Нолан меня остановил, накрыв мою ладонь своей. Я подняла на него глаза. «Ты уверена, что правда хочешь прямо сейчас перейти к последней странице Эверли?» — уточнил он, поглаживая мою кожу большим пальцем. Я тяжело сглотнула. У меня зачесались руки от нестерпимого желания посмотреть, что же там но в то же время я понимала, что так, возможно, испорчу себе сюрприз. Так что я медленно покачала головой. «Нет», — тихо произнесла я и подалась к нему. Подняла руку к его лицу и нежно погладила по щеке. «Этого достаточно. И это гораздо больше, на что я когда-либо могла надеяться». Улыбка, которая постепенно появлялась у него на губах, принадлежала только мне. Как и этот вечер с друзьями, Следующий день и всё, что последует дальше. Моя жизнь принадлежала мне, и больше я не выпущу её из своих рук. Текст читала Варвара Сапова.